Сквозь крохотные иллюминаторы лодки сочился синий-зеленый свет. Лорд Витинарий яростно орудовал рычагами до тех пор, пока не подвел лодку к более-менее подходящему кораблю, после чего осведомился. «А чем это пахнет, сержант Колон? «Это бы... Шноби, сыр!" Откликнулся Колонн, изо всех сил налегая на педали. «Капрал Шнобс?» Шноби залился легким румянцем. Купил пузырек духов, сэр, для моей девушки. Лорд ветеринар откашлялся. Для чьей девушки? Поинтересовался он. И я хотел сказать: ну, рано или поздно она же у меня появится. А -а -а. В голосе лорда ветеринара отчетливо прозвучало облегчение. Потому как теперь, когда я полностью исследовал свою сексуальную природу и пришел к полному согласию с собой. Я думаю, девушка у меня непременно появится Уточнил Шномби Значит, тебя в тебе все устраивает Так точно, сэр Радостно ответил Шномби И когда ты познакомишься с этой счастливицей, ты подаришь ей пузырек Ду? Они называются Ночи Казбаха, сэр Ну разумеется, они очень цветочные, да? Так точно, сэр Благодаря Жасмину и редким эфирным маслам, сэр А вместе с тем весьма пронизительные, всепроникающие Шноби широко улыбнулся Хорошее вложение денег, сэр, малыми средствами, а каков результат? Ну, его еще нужно добиться Но Шноби сейчас способен был переварить всю иронию на свете Они продавались в том же магазине, где сержант купил свой горб. А, -а, а да Лодка не отличалась вместительностью, но сейчас большую часть и без того скромного свободного пространства занимали сувениры сержанта Колона. Ему позволили совершить краткую экспедицию в город с целью купить что-нибудь жене, сэр, иначе она меня напополам распилит. А госпоже Колон точно понравится чучело верблюжьего горба? Сомнением в голосе спросил Патриций. Да, сэр, на него можно много чего поставить. И набор вкладывающихся один в другой медных столиков. И на них можно много чего поставить, сэр. И что-то звякнуло. Набор колокольчиков для коз. Узорный кофейник. Миниатюрное верблюжье седло и это... Странная стеклянная трубка с полосками цветного песка внутри. А она для чего? Для разговора, сэр! В смысле, чтобы все гости спрашивали, для чего эта штука? По лицу сержанта было видно, что он очень собой доволен. Видите, сэр, мы уже про нее говорим. Замечательный предмет... Сержант Колон кашлянул и кивком указал на скрюченную фигуру Леонардо. Тот сидел понурившись и обхватив голову руками. «Что-то он затих, сэр!» – шепнул Колон. «Слово из него не вытянешь!» «У него есть о чем подумать!» – ответил Патриций. Некоторое время стражники крутили педали, но теснота лодки будила доверительность на открытых пространствах недопустимую. «Жаль, что вас увольняют, сэр!» «Сказал колон «В самом деле?» «Ответил ветеринаре «Будь у нас выбор, я бы обязательно за вас проголосовал!» «Великолепно!» «Я считаю, люди нуждаются в крепком ногте и железном кулаке!» «Хорошо!» «Ваш предшественник, лорд Капканс, он был немного не того с...» «А с лордом ветеринари как я всегда говорил, все ясно! Ты точно знаешь, где находишься!» Замечательно Кое-кому, конечно, может не понравиться, где он находится Витинари поднял глаза Сквозь верхний иллюминатор уже было видно днище корабля Они почти прибыли Он снова начал манипулировать рычагами Пока не раздался гулкий удар от столкнувшихся корпусов После чего принялся крутить бурав Так значит, меня увольняют, сержант Спросил он некоторое время спустя, возвращаясь на свой стульчик. «Ну, я слышал, как люди лорда Ржава говорили, что если вы ра — рат рати ратифицирую, подсказал лорд Витинари. «Во-во, если на будущей неделе вы ратифицируете эту самую капитуляцию, вас тут же сошлют, сэр». В политике неделя долгий срок, сержант. Губы колонна разошлись в том, что он обычно называл осведомленной улыбкой. Сержант многозначительно постучал себя по носу. А, так тут замешана политика, протянул он. Так бы сразу и сказали. Ага, как говорится, хорошо смеется тот, кто подставляет другую щеку. Ухмыльнулся шноби. Ручаюсь, вы разработали секретный план, сэр. Заговорщицкий произнес колон. «Вы-то всегда знаете, где прячется цыплёнок!» «Вижу, бесполезно пытаться обмануть людей, столь поднаторевших в наблюдении за карнавалом этой жизни!» Кивнул лорд-ветенари. «Вы абсолютно правы. У меня действительно есть план действий!» Взбив пуфик из верблюжьего горба, который сильно попахивал козлом, да к тому же из него уже начинал сыпаться песок, Ветенарий откинулся на свою импровизированную подушку. «А именно, я ничего не буду делать. Разбудите меня, если произойдет что-нибудь интересное».